Обманули, обманули. Папа Лео, собственноручно приготовил какао и разрезал большой круглый пирог. Это тыквенный пирог, самишли. -сами. Ой, он. Тыквенный пирог? Никогда такого не слышала, удивилась Анна. Коня незабавистой попробовала кусочек. Пирог на вкус был сладкий, пах корицей и пряностями. Свою порцию она проглотила в мгновение ока, а потом, в качестве благодарности за проделанную работу, папа Лео подарил каждому из них по большой тыкве на Хэллоуин. "Как хорошо, что нам не пришлось их собирать", сказала Анника. "Но не по единым", "Вот именно", посмеялся Санника. "Кажем до всего дома", по произнесла Конни. "Просто севите в яче", и улыбнулся. Ударились, может быть, испугались, не прикрыли их. Севагев, Хиловин. Круто. Обрадовалась Конни. Вырезание занялся папа Лео. Много чищали ты, проводьте самостоятельно. Я тогда пойду займусь нашим ражем, сказал отец Лео. Как только он ушел, мальчики хитро обманули Мись. Ловкова самомоли захихикаяни. Обманули? спросила Аника. Думаете, нам отец совсем не собирает? Мальчики громко захохотали. Так это была ловушка? Вы же говорили звонили у вас Вы написали записку, писана для нас? Но потом заметили, что записка пропала, произнёс её Ара снова здесь? Я столько дней не убили. Мы были уверены, что ты разгадаешь шифр. <гас> Бесяха покраснела. Да, и поэтому вынеси нашу тайную встречу, а я спросил у папы, можем ли мы пойти сыграть в игру на потому что вы согласились нам помочь. Лео с триумфом посмотрел на них. Что за тайная встреча? Геркас спросил о конне. Этого вы не узнаете никогда, воскликнул Фин. Нет, подождите минутку, схватился он. Узнаете, и довольно скоро. Да скажите прямо сейчас, сказала Анна, но мальчики держали на замке. Давайте закончим наги, напомнил Лев. Кони вылезла глазами рот множеством зубов. Они заманули, пронеслось у неё в голове. Но Кони на мальчиках совсем не сердилась. Без лишней и тыков этот день не был бы и наполовину таким замечательным. "Первый готов", закричал её. "Скорей, были готовы". У всех тыков получились разные лица. Когда Кони, Анна, Билли и Аника пошли домой, я с Перквин и её их немного проводили. "Вы тоже будете спер радости?" спросила Билли. "Конечно, а ты как думала?" ответил ясно. "Можем пойти вместе?" предложила Конни. "Что? Мальчики посмотрели на Кони, как наинагляденку. С девчонками мы тоже пойду." "Почему нет?" спросила она. "Потому что это не интересно. таким же успехом мы могли бы пойти с малышами сада", добавил я. Почему это? Обиженным тоном: "Спасибо, Билли". Ха. Потому что вы надеваете розовые платицы? хи хи А потом заявляете, что вы злое видно из злых фей. Мальчишки засмеялись. "Или изображай пчелку Майю", подхватил Яспер. Мальчишки от души захохотали. <соторно -то <соторно -то "Ну уж нет, нет позаботь о этом". И они сели на свои велосипеды. "Позаботьтесь о том, чтобы у вас дома было что-нибудь сладкое", сказал Хью, и мальчишки уехали. "Потому что первым делом вы придём к вам", запищал Фелфи. ничего не, не закрутили педали. "Вот идиоты", выругнулась Анника, "Я э... не произнесла Анна. "Я э, и правда хотел найти Даже Аника не выдержала и засмеялась. Об этом не может быть и речи, возразила Билли. «Придется придумать что такое, от чего даже у мальчика застынет желчь кровь. Но у меня в свободу голтиф ей, пробурчала Анна. Конни ухмыльнулась. И она в розовом, верно? Щеки Анны тоже порозовели. Ужас, я не верю, расстроилась Билли. А что привязало тебя? спросила Анна. «Черный костюм вампира, сказала Билли. У меня тоже есть костюм вампира, воскликнула Аника. А у тебя, Конни? Конни злотнула. У меня вообще никакой нет, проворчала Анна. В смысле, вещей. Конни смущённо посмотрел на подруг. Она даже подумала, что насилие себе маски из бумаги. Асты, да, ей хотелось провалиться под землю. "Давайте сегодня что-нибудь чёрное", предложила Аника. «Тогда да наs кинотеатре никто не увидит, и мы выглядим шишечком". "Но у меня же", начала Анна. "Я тебе что-нибудь поберу", успокоила её Аника. "Идём". Они побежали в комнату Аники. Там она достала для Анны чёрные пластиковые шорты и тёмно-синюю футболку. "И что теперь?" прочала Анна. Она была совсем не рада, что ей придётся напялить такую уродливую одежду в это красивое платье. "Маски это круто", заявила Аника. "У меня есть. Мы делали янику маски из звёздочек много. Маска, темноте, вот круто". Идея уже не казалась Конь такой нелепой. В интернете они шаблон и дружно раскрасили маску. Чёрт! У кого не насвиды образовалась огромная Ничего страшного. У меня такое случилось. Даже с моей любимой рубашкой утяжели её Аника. Такие бедно легко стираются. Мне останется еда. Тоже тебе говорю. Если эта краска хорошо стирается, Билли вдруг усмехнулась. Кажется, мы видели. Девочки понесли рисовать не только маски, даже Анна была в восторге. Вспомнила Чики, как круто они лялятся, легала она. «Х -х, ага, это Анина делает, что мышка нас нас, захихикала Билли. Они нас сегодня обманули. Значит, мы должны придумать для них ещё более хитрый розыгрыш, сказала Конни. Мы его в настоящее шоу, воскликнула Аника. О да, обрадовались Анна и Билли. Вскольто реки их мнения совпали.